Глава пятидесятая Двое солдат с винтовками проводили их вниз по лестнице и далее по длинному коридору. Он заканчивался дверью, из-за которой доносились голоса. Их ввели в соседнюю комнату с большим окном, откуда открывался вид на парк. Это было что-то вроде кабинета со множеством картин. Главное место в помещении занимал широкий стол — возле которого стояло удобное кресло за ним. Высокий сводчатый потолок с дубовыми балками, средневековый или тюдоровский. Вероятно, это была старейшая часть дома. На столе стояли два бюста — Наполеона и Нельсона. У одной из стен выстроились в ряд твердые стулья. Им велели сесть на них и ждать. «Я ничего им не скажу» произнес Фрэнк тихим, но таким же злобным голосом, какого Дэвид от него никогда не слышал, почти переходившим в шипение. «Я не хочу!» «Может, они и не станут спрашивать?» «Дайте мне одну из своих капсул! Быстрее, прошу!» Бен и Дэвид переглянулись. «Если дать ему капсулу, он может принять ее прямо сейчас». «Нет!» — сказал Бен. Фрэнк подался вперед и стиснул руки. «Я не хочу, чтобы они там не...» «Мы позаботимся о тебе», — заверил Бен. Снаружи послышались звуки, приглушенный гул голосов. Дверь в конце коридора открылась. Несколько человек приближались к их комнате. Дверь распахнулась, и порог переступил высокий, суровый мужчина с виду лет сорока с небольшим. Он был в безупречном черном костюме, Из нагрудного кармана выглядывал уголок белоснежного носового платка. «Прошу встать, джентльмены!» — произнес он. Они встали. Вошли двое солдат с оружием и заняли места по обе стороны от двери. За ними, опираясь на трость, шестовал очень пожилой человек, полный и сутулый. Большая круглая голова с поредевшими седыми волосами была наклонена вперед. Одежда его была необычной — Синий комбинезон с открытым воротом, рубашка и галстук в горошек. Дэвид поразился, как постарел Уинстон Черчилль. Его портреты с надписью «Разыскивается» появились много лет назад. Глава британского сопротивления медленно обогнул стол и тяжело опустился в кресло. Он выглядел бледным и измученным. Лишь теперь Черчилль повернулся и устремил взгляд на троих людей, стоявших рядом со стульями. Колючий, вызывающий взгляд голубых глаз, не утратил своей остроты. Массивный квадратный подбородок и нижняя губа воинственно выпирали, как прежде, хотя шея под ними стала дряблой и морщинистой. Фрэнк наклонился вперед, тоже по-своему сутулившись и возрился на Черчилля с удивлением и ужасом. Высокий мужчина в костюме подошел и встал рядом со столом Черчилля. «Итак, вы здесь?» пророкотал Черчилль глубоким голосом с пришептыванием, памятным Дэвиду по новостным выпускам тридцатых годов. «Да, сэр», — ответил он, — «ценой больших потерь и проблем», как говорил мистер Колвилл. Он кивнул в сторону человека в костюме, бесстрастно смотревшего на гостей. «Боюсь, что так, сэр», — сказал Дэвид. «Гитлер мертв», — проронил Черчилль глухо. «Вы слышали?» «Да, сэр». «Дьявольское отродье». В голосе Черчилля слышалась усталость. «Кто знает, что сейчас происходит в Германии. Возможно, немцы заключают мир с тем, что осталось от России». Глаза его блеснули. «Но Германия остается опасным врагом». Он посмотрел на Колвилла. «Немцы все еще здесь, на острове Уайт, в Сенатхаусе и наверняка имеют своих людей в проклятых лагерях, куда согнали евреев. Британия все так в их руках, нацистские щупальца лезут во все темные углы государства». Старик нахмурился, сдвинув брови и целиком погрузился в свои мысли. Потом посмотрел прямо на Фрэнка. Дэвид напрягся и над дюйм придвинулся к другу. «Доктор Манкастер», — произнес Черчилль ровным тоном, — «похоже, немцам вы нужны так же сильно, как американцам». Фрэнк задышал чаще. Дэвид заметил, что его ноги слегка задрожали. Они намеренно устроили все это, чтобы его потрясти. Секретность, ожидание, внезапное появление Черчилля, — сердито подумал Дэвид — Все ради того, чтобы заставить его говорить. Он положил руку на плечо Фрэнка. «Все хорошо», — успокаивающе сказал он. «Оставьте его!» — рявкнул Черчилль и сердито посмотрел на Дэвида, потом снова на Фрэнка. Что-то в его подвижном лице смягчилось, и он продолжил уже спокойнее. «Ну же, доктор Манкастер, подойдите сюда и присядьте. Джон, принесите тот стул». Черчилль знаком предложил Фрэнку сесть. «Я не причиню вам вреда», — заявил он с какой-то ласковой неторопливостью. «Просто хочу поговорить с вами». Дэвид сообразил, что если Фрэнк подойдет к столу и сядет, будет очень трудно передать ему капсулу с ядом. Двое солдат у двери не спускали с них глаз. «Придется совершить стремительный рывок, и Фрэнк должен быть наготове». Но Фрэнк выглядел так, словно был готов упасть в обморок. Наконец он двинулся вперед, медленно и неохотно, и сел напротив Черчилля, глядя на него со страхом и восхищением. «Вы знаете, где мы находимся, молодой человек?» — спросил Черчилль. «Мы пошли, за лучшее не сообщать им, сэр!» — пробормотал Колвилл. «Вот как!» — Черчилль сердито посмотрел на него. «Чертовы предосторожности!» Он снова обратился к Френку и с гордостью проговорил. «Мы в Чартуэле, в Кенте. Когда-то это был мой загородный дом. Теперь он принадлежит моему сыну Рэндольфу». Сын делает вид, будто сотрудничает с ними, и дом оставили в покое. По его лицу пробежала тень. «Бедняга Рэндольф. Его считают бесчестным. Приходится идти на это ради меня». Черчилль откинулся на спинку кресла. «Я приезжаю сюда так часто, как могу. Это помогает мне думать. Хотя моя охрана считает это опасным. Правда, Джок?» Он бросил взгляд на высокого человека, гортанно хохотнул и опять занялся Фрэнком. «Что скажете о моем доме, а?» «Этим утром я видел пейзаж из окна», помедлив сказал Фрэнк. «Он прекрасен». «Лучший вид в Англии!» Черчилль улыбнулся. «Мне сказали, что вы были больны, находились в клинике. Что-то вроде нервного потрясения», — мягко добавил он. «Да, сэр», — потупился Фрэнк. «Тут нечего стыдиться. Я сам всю жизнь страдаю от депрессии. Мой черный пес, так я ее называю». Черчилль помолчал. «Иногда у меня возникает желание положить всему конец». Фрэнк удивленно посмотрел на него. «Правда, сэр?» «Правда. Но ответ — действие. Всегда действие». На лице Черчилля вдруг проступила ярость. «Правда, быть может, вы думаете иначе». Фрэнк тяжело вздохнул. «Я всегда был слишком труслив, чтобы действовать». Они с Черчиллем долгую минуту смотрели друг на друга. Дэвид слышал, как тикают часы где-то неподалеку. «Вы что-то узнали, не так ли?» произнес, наконец, Черчилль тихо. «Что-то, связанное с наукой. Мои советники полагают, что это может быть важно. Некие сведения о прорыве в военной науке, который совершили американцы». «Простите, сэр». «Я не могу вам сказать. Я могу рассказать это только американцам». «Которые так уже знают», — Черчилль кивнул. «Вы не желаете, чтобы это знание распространялось?» Голос его посуровил. «Даже если речь идет о нас, друзьях вашей страны...» «Простите, я не могу. Я получил обещание, что меня не будут спрашивать». Фрэнк с тревогой поглядел на Дэвида. «Ему обещали», — сказал Дэвид. «Нам сообщили, что этого желают американцы. Только так мы убедили его пойти с нами, сэр. Фрэнк, доктор Манкастер, полагает, что это знание слишком опасно для распространения». Черчилль зыркнул на него. «Говорить будете, когда вам дадут слово. Проклятая дерзость! Вы кто такой? Мелкий гражданский служащий? Дэвид сунул руку в карман. «Если удастся достать...» Черчилль снова посмотрел на Фрэнка. Тот дрожал, но смотрел прямо в глаза Черчиллю. Черчилль поджал губы. Молчание длилось почти минуту. Дэвид чувствовал, как по лбу стекает пот. Потом Черчилль сказал. «Доктор Манкастер, вы порядочный человек!» Он повернулся к колвилу. Достигнутые соглашения сохраняются. Обещания, данные нами, американцам и этому человеку, будут соблюдены. Подводная лодка по-прежнему под Брайтоном, так? Это дело чести. По отношению к Америке, поддержка которой при новом президенте жизненно необходима, и к этому человеку. Я не допущу, чтобы данное мной слово нарушили, а виновного принесли в жертву. Черчилль стукнул кулаком по столу и строго посмотрел на Колвилла. «На самом деле, сэр, я с вами согласен», — ответил Колвилл, — «но многие из военных нет». «Ну и пошли они к черту». Черчилль поглядел на Фрэнка, потом на Бена с Дэвидом и обратился к Фрэнку очень тихо. «Вы позволите немцам взять вас живым, нет?» «Нет, сэр». «Вы полностью уверены?» «Да», — Черчилль перевел взгляд на Бена и Дэвида. «И это готовы пообещать вы все?» «Ага», — заявил Бен, глядя прямо на Черчилля. «Да, сэр», — ответил Дэвид. «Один из наших уже погиб». Черчилль повернулся к колвилу «Тогда отправляйте их в Брайтон прямо сейчас». Он медленно встал, опираясь на палку, и обошел стол. Фрэнк поднялся на ноги. Губы Черчилля сложились в какой-то странной, порывистой, гутоперчивой улыбке, будто его эмоции готовы были вырваться наружу. Потом он пожал руку Френку: «Удачи вам!» Вслед за этим Черчилль подошел к Дэвиду и Бену и тоже пожал им руки. «Желаю всем вам безопасного путешествия!» Сказал он, заковылял к двери, которую распахнул для него Колвилл, и вышел. Двое солдат последовали за ним, и трое гостей остались одни. Бен снова сел. «Иисус, чтоб меня Христос!» — пробормотал он. Дэвид подскочил к Фрэнку, смотревшему через стол на то самое место, где недавно сидел Черчилль. «Ты в порядке?» — спросил Дэвид. «Да», — тихо отозвался Фрэнк. «Наверное». Он посмотрел на них по очереди и промолвил. «Спасибо вам». «Мы можем ему доверять?» — сказал Бен. «Да», — ответил Фрэнк. «Я видел это в его глазах. Можем». Дэвид заметил снаружи какое-то движение. Через лужайку к дому шли люди. Среди них он различил Наталию.